Мы могли бы создать цивилизацию, основанную исключительно на магии. «Вот только мы вырабатываем силы меньше, чем потребляем», — сказал я. «Мы не можем жить без людей». «Кстати, я думал на эту тему», — Эдгар оживился. «Можно было бы...» «Эй! Да не сбавляй ход! Иди по левой полосе, там пока чисто!» «Так вот, я думал на эту тему!» Самым идеальным обществом мне представляется структура, близкая к средневековой. Люди живут простым, здоровым, незатейливым бытом, работают на природе, занимаются ремеслами и искусствами. Централизованных правительств не надо, вполне хватит феодальной системы баронов и номинальных королей. А мы, иные, живем отчасти сами по себе, отчасти среди людей, не таясь. И все знают о нас. Конечно, даже люди в такой схеме могут бросить вызов магу или вампиру. Пускай! Должен работать механизм естественного отбора, выбраковывая слабых и излишне жестоких иных. Вот этот мир был бы куда приятнее нынешнего. Причем как для иных, так и для людей. Ты никогда не читал фэнтези? Чего? Книжки не читал? Всех этих «Властелинов, колец», «Кононов», «Волшебников», «Земноморья», «Гарри Поттеров»?» «Читал кое-что», — сказал я. «Ну, что-то наивно, что-то любопытно, как развлекательная литература вполне сносна даже для нас». «А среди людей куда популярнее, чем научная фантастика», — уверенно сказал Эдгар. «Вот ведь парадокс». Читать про освоение Марса или полет к звездам, про то, чего люди действительно могут добиться, а мы никак, людям интересно. Зато они мечтают стать магами кидаться в сражения с большим острым мечом. Если бы хоть кто-то из них знал, как выглядят раны от настоящего меча, что это значит? Что средневековый мир, в котором существует магия для людей наиболее привлекателен. «Ну да», — сказал я, — «конечно, потому что никто не задумывается о прелестях отправления нужды в выгребную яму в двадцатиградусный мороз или амбре которое эти ямы распространяют в сорокоградусную жару, потому что герои книжек не страдают насморком, несварением, аппендицитом и малярией, а если уж страдают, то сразу под рукой оказывается светлый целитель, потому что все видят себя... На королевском троне, в плаще могучего мага или на худой конец в дружине веселого и отважного барона? И никак не на высохшем поле с деревянной мотыгой в руках, глядящим вслед дружине, только что протоптавшей твой жалкий урожай, наполовину принадлежащий веселому отважному барону? — Это другой вопрос, — миролюбиво сказал Эдгар. — Всюду есть плюсы и минусы. Зато нет рекламы, политиков, адвокатов генетически модифицированных продуктов. «Продуктов вообще будет мало», — вставил я. «Детей, родившихся уродами из-за загрязнения окружающей среды». «Тебе пора в Гринпис. Зато полно будет детей, которых сглазили в очреве матери, и еще больше самых обычных детей, умирающих в родах из-за неправильного предлежания и отсутствия лекарств». «Эдгар, вы что, задумали опрокинуть мир в Средневековье?» эдгар вздохнул да нет антон это очень очень маловероятный исход могу сказать честно я на него надеюсь но шансов немного я очень серьезно думаю о том чтобы дернуть руль и врезаться в столб сказал я видишь впереди над кольцевой пешеходный переход У него такие соблазнительные бетонные опоры. Нам не повредит, ответил Эдгар. Да и тебе, полагаю. Машина у тебя хорошая, подушки безопасности, ремни, есть шанс выжить, не глупи. Хочешь покончить с собой по колдуй немного. Что ты откопал в архивах? На что надеешься? Не говори ему, мрачно сказал Геннадий и, похоже, эти слова подействовали прямо противоположным образом. Все-таки Эдгар был изначально темным, привыкшим смотреть на вампиров с брезгливым презрением, даже к союзникам. «Инквизиция всегда с большим вниманием относилась к артефактам, находящимся вне ее досягаемости», — сказал Эдгар. «Артефактам, созданным Мерлином, уделялось особое внимание» по вполне понятным причинам. О Венце всего было известно немного, только то, что он находится в Шотландии и является потенциально одним из самых сильных магических предметов, если не сильнейшим. Но считалось, что данных по винцу нет никаких. К счастью, несколько лет назад началась полная каталогизация и компьютеризация архивов. В числе прочего были переведены В электронную форму результаты средневековых допросов ведьм, всеми забытые отчеты агентов и ученых. Я искал все, что связано с Мерлином, и обнаружил несколько строчек, о которых давным-давно забыли. Одна из светлых волшебниц 13 века, первоуровневая, данные попали к ней, скажем так, не в силу ее ранга. Волшебницу допрашивали по поводу одной заварушки в Глазго. Тогда это был мелкий провинциальный городок. И вот в ходе допросов она упомянула про последний артефакт, созданный Мерлином. У нее уточнили, что делает этот артефакт. И она ответила, если переводить буквально, «Венец — это то, о чем мечтают ушедшие от нас иные» то, чего они ждут в сумраке, то, что принесет им счастье, вернет им свободу. Тогда ее слова мне придали значения, и они на долгие века остались в архивах. Пока лист пергамента не положили на сканер, а я не задал поиск по слову «Мерлин». «Сейчас, надо полагать, этой информации в базе данных Инквизиции нет», — заметил я. Эдгар усмехнулся. «Вы хотите оживить мертвых иных?» «Ушедших», — процедил Геннадий. «Ушедших, а не мертвых». «Не так просто. Мы думаем, что венец всего сольет сумеречный мир и человеческий, уничтожит барьеры между слоями. Если сейчас ушедшие от нас не могут практически не могут возвращаться в наш мир, а мы не в силах хоть сколько-нибудь долго находиться в глубоких слоях сумрака, то венец все изменит. Наши ушедшие будут с нами. «Эдгар, вы же ничего не знаете наверняка», — сказал я. «Не можете знать. Это все одни лишь догадки. А что, если слои по-настоящему сольются с нашим миром? Это будет катастрофа». «Мы знаем, что ушедшие иные этого хотят», — твердо сказал Эдгар. «На основании одной фразы, сказанной в XIII веке волшебницей?» «Она была любовницей Мерлина. Она знала точно. Я не стал больше спорить. Что я мог противопоставить их вере? Да ничего. Вере можно противопоставить только другую веру, а не факты, и уж тем более не гипотезы». Эдгар. Если бы я твердо знал, что венец вернет ушедших иных, я бы вам помог. Но я в этом не уверен. Я повернул на Ленинградское шоссе. Это раз. Продолжай, — любезно предложил Эдгар. Но если бы даже я хотел вам помочь...